Глава пятнадцатая Змейки! Лезут прямо из-под земли! Чистим! Бабл наквалена! Да остановите их кто-нибудь! Лекарь, не дайте ему упасть! Шмели! Откуда здесь шмели? Воздух! Замораживаю! Помогайте вырезать их! Да какого хрена здесь вообще происходит? Кто-нибудь объяснит, с каких пор мухи стали такими кровожадными? То, что происходило с рейдом «Легенда Барлеоны», нормальным назвать было никак нельзя. Безобидная локация 250-го уровня превратилась в настоящее поле боя, где умудренные опытом и имеющие высокие уровни игроки терялись как школьники. Нет, не терялись. Они не понимали, как реагировать на происходящее. Когда против тебя выстает сама первооснова Борлеоны, приходится тяжело. «Стоп, Рейд!» — приказал Махан, после чего прекратил заливать пространство огнем и превратился обратно в человека. «Квален, что происходит?» То, о чем я сразу предупреждал, отныне все нейтралы для меня опасны. Мы не можем их бить, пока они на тебя не агрятся. Ты хоть единицу опыта получил? Хотя, чего я спрашиваю, и так видно, что нет. Это проблема, Квалин. Нужно думать, как ее решить. Если нейтралы так нападают здесь, вдали от леса, боюсь представить, что будет дальше. Там еще и жучки-паучки бегают. «Подземелья?» — предложил кто-то из рейда. Там тоже много нейтралов. Жесть какая-то. Всегда думал, что Барлеона зря ресурсы тратит на прорисовку букашек, с которыми никоим образом нельзя взаимодействовать. А вот оно для чего оказывается. Блок для всех бессмертных шустриков. Настя, что скажешь? Ты мое мнение знаешь, мы зря теряем время, — холодно ответила Анастария, держась от меня в сторонке. Присутствие Тифлинга ей явно претило, и скрывать свое отношение она не собиралась. Вот вообще пофиг. «Да ладно тебе!» К нам подошел Плинто, в очередной раз окатив меня странным взглядом. Таким, после которого по коже начинали бегать мурашки. «Какой смысл напрягаться, когда нас уже нагнули? Стоит расслабиться и получать удовольствие. Вижу, тебе не привыкать нагибаться?» она Анастария сегодня явно отжигала. «А то...» Плинто не смутился. «Умение признавать поражение, дорогая, основа здорового и качественного сна». Так что откладывай в сторону эмоции и давай решать задачу под названием «Как прокачать козлика». О том, что мы сделаем с рогатым после того, как получим свое, лучше умолчим. Детям такое слышать нельзя, пищеварение испортится». «Согласна, озвучивать очевидные вещи глупо», — после недолгой паузы ответила Анастария. «Стандартные локации нам не подходит подземелье тоже. Постоянно держать квалины на баблах мы не сможем, не хватит ресурсов». Даже если соберем здесь сотню паладинов, кто-то ошибется. Да и баблы тоже не панацея. Остается только один способ — задание. Чем больше, тем лучше. Нужна гемма обучения максимального уровня. Задание? Ты представляешь, сколько их нужно сделать, чтобы поднять его на сотню уровней? Десятки тысяч, — ответила Анастария. По-другому эту задачу не решить. До тех пор, пока нейтралы нападают, мы ничего не сможем сделать. Опыт за них не идет. «Может, телепортировать его прямо в центр битвы?» — предложил Махан. «Мелочевка тут же нападет, но мы Квалина защитим баблом. Остальное дело техники». «Я же говорю, баблы не панацея. С ними не так все просто. Смотри». Анастария жестом приказала мне сделать несколько шагов по направлению к лесу. Нашей потенциальные точки прокачки. Я подчинился. Махан должен понимать, чем мы рискуем, так что он наверняка доверяет своей женщине. Пространство тут же взорвалось красными точками. Местные жучки-паучки увидели новую цель и превратились в страшных монстров. Однако добраться до меня им не удалось, так как Анастария повесила десятисекундный бабл. Заклинание, что способно защитить от любого урона. Во всяком случае, так значилось в описании. «Что за хрень?» Разом выдохнули несколько игроков, когда уровень моей жизни начал медленно ползти вниз. «Лекари, не спим, вытаскиваем его!» «Маги, заливаем здесь все!» Лишь после того, как я очнулся в море огня и льда, полоска жизни прекратила свой стремительный забег вниз и даже поползла вверх, причиняя мне значительный дискомфорт. Заклинания лечения относились к свету, а у Тифлинга с этой школой магии имелись определенные разногласия. «Что и требовалось доказать», — флегматично ответила Анастария, как только я оказался посреди огромной, выжженной поляны. «Баблы его не спасут». Нейтралы настолько малы, что сбиваются между щитом и персонажем. Как ни крути, между сферами в любом случае будет какой-то временной лаг. миллисекунда Но и ее хватит, чтобы кто-то добрался до тела. Будь квален обычным игроком, я, может, и согласилась бы рискнуть. Но он тифлинг. Наши хилы его не только лечат, но и калечат. При таком подходе рано или поздно наступит переломные момент, и входящее лечение станет уроном. Рискуем? Или мы все же прекратим заниматься фигней? — Прокачать таким образом у нас тифлинга не получится. Это факт, с которым нужно смириться. В таком случае мы к Тамерлану не попадем. Я сделал попытку замотивировать Анастарию. Без меня проход не откроется, а погибать из-за букашек-мурашек я не хочу. Принцип равновесия квален, — пояснил Махан. Мы уже разобрались, что высокоуровневую и даже сопоставимую с тобой локацию ты не потянешь. А на низкоуровневых тебе будет все равно, если вокруг начнется виться мушкара. Они тебя не смогут пробить. Так что до локации мы точно дойдем». «И вновь я бы не была столь категоричной. Барлеона наверняка преподнесет нам кучу сюрпризов», — усмехнулась Анастария. «Лично у меня нет гарантии, что даже на локации первого уровня нейтралы окажутся безопасны для Тифлинга. Ощущение, что они подстраиваются под уровень игрока. Так что закругляемся» сегодня мы точно ничего не сделаем. Может, удастся разговорить Франсуда? Он же каким-то образом умудрился прокачаться без големов. Достижение редкое не просто так, стандартными способами его не получить. Нужно думать. Я домой, ты со мной?» Анастария достала свиток портала, и, несмотря на недовольное бурчание Махана, спустя шесть секунд покинула рейд. «Что, рогатый недруг, не срослось стать лучшим?» — усмехнулся Плинт, условно невзначай оказываясь рядом. Так может, прерывать твои страдания здесь и сейчас? Какой смысл биться головой о стену? Бейся о меня, нет? Жаль. Но ничего, я терпеливый. Через пару дней наведаюсь к тебе в гости, и одной проблемы у тебя станет меньше. Ты же помнишь, что тебе выдали три дня? плента мы договорились. Махан посмотрел на разбойника, но тот не смутился. Ровно о том, что я не трогаю Квали на три дня. Как видишь, я сама паинька. Мир, дружба, жвачка и все такое. Но через три дня никто и ничто во всей Барлеоне не запретит мне использовать все законные и не только способы лишения нашего парнокопытного недруга его интересного достижения. Я, конечно, не злопамятный, но иногда следует пренебречь своими принципами. Все, я пошел. Долг зовет. Собственно, после этих слов наш рейд свернулся сам собой. То, что казалось легкой прогулкой, превратилось в неуполнимое мероприятие против которого спасали игроки шестисотого уровня. Судя по твоему лицу, прокачка не задалась. Иреда не разбирался с ворохом бумаг, доставшихся мне в нагрузку с титулом. Как оказалось, баронство — это не только статус, но еще и огромный бюрократический гимморрой. Когда ты должен отчитываться о своих деяниях и достижении поставленных целей вышестоящему руководству. В моем случае тому самому наместнику Локдара, уничтожить которого мне поручила гильдия убийц плинту как я теперь понял в своем составе иначе откуда взялись эти три дня эрида словно услышав мои мысли продолжил допытываться решил что-нибудь с ультиматумом гильдии убийц лично у меня нет никаких сомнений в том что они смогут воплотить свои угрозы в жизнь Тебе же нужно думать как осуществить убийство три дня для планирования практически ничего ты мой ответ знаешь и за эти два часа он не изменился я не собираюсь никого убивать. Мне проще попрощаться с достижением, чем прогибаться под этих уродов. Не ты ли говорил, что Армагеддон просто так не купить? Пусть они на деле докажут, что ресурсы не имеют никакого значения. Бросаться словами каждый может. А когда доходит до дела, все разбегаются по кустам. Так что нет. Это та проблема, которую я готов принять и реагировать на нее в процессе возникновения. Хозяин, барин. Эриданя лишь пожал плечами. Так в чем проблема с прокачкой? «В том, что я теперь никуда выйти не могу», — огрызнулся я, поймав себя на мысли, что зря срываюсь на старике, пересказал наш скоротечный рейд по прокачке. «Но в замке ты чувствуешь себя вполне нормально», — напомнил Эридани. «Потому что здесь нет нейтралов». «Кто сказал тебе такую глупость?» — удивился советник. «Иди сюда. Вот это что?» Я подошел к Эридани и уставился на паучка, деловито плетущего паутину в одном из углов зала. На меня нейтральное существо не обращало никакого внимания. «Не понимаю», — опешил я. «Почему?» «Диабетис, ты мне нужен в замке прямо сейчас!» Вместо ответа советник позвонил лидеру нашей прокачки. «Захвати команду!» «Что задумал?» «Ничего сложного. Ты должен выйти из Майнфелла и прогуляться по окрестностям. Диабетис нужен для подстраховки, если я ошибся. Может, вначале ты мне расскажешь свою мысль?» рассердился я на что советник лишь ухмыльнулся хотелось послать его в далекое путешествие но мне пришлось умерить пыл от моего достижения зависит свобода эриани так что вряд ли он станет вредить сам себе пришлось довериться смотри ка не нападают спустя несколько минут наигранно произнес эриани мы находились в сотне шагов от стены и мимо нас с завидной регулярностью пролетали различные пчелки мшки даже не пытаясь цапнуть меня за хвост и что ты этим доказал я все еще не понимал куда клонит советник что замок меня оберегает не совсем в свое время ты сделал правильный шаг получил баронство мы вышли из зоны действия замка но ты все еще живой о чем это говорит что тебя защищает нечто большее чем замок твой титул и пока ты находишься на своей земле нейтралы относятся к тебе как к хозяину хочешь проверить — Давай сходим в деревню. — Уверен, там тебе тоже не будет ничего угрожать. — Здесь слишком много гостей, чтобы вот так рисковать, — задумчиво ответил я, глядя на то, как неподалеку от нас вспыхнула и тут же угасла красная пиктограмма Ника какого-то игрока. Попытки прорваться в замок продолжались, хотя уже и не так рьяно, как в первые дни. — Но что мне это дает? Свободу чуть большую, чем пульт управления? — Знание, Квален. Это дает тебе знание. И только от тебя зависит, как ты этим знанием воспользуешься. Все, идем назад. Не ровен час, какая-нибудь шальная стрела тебя укокошит. И пока мы возвращаемся, можешь подумать, каким образом это знание следует использовать. Меня нельзя назвать тугодумом К тому моменту, как мы вернулись в главный зал Майндфелла, я уже понял, куда клонят Эридани. Отпустив Диабеттиса, я прямо на полу разложил карту Стивалы. Итак, это провинция Локдар. Для меня она бесполезна. Существа здесь имеют лишь 150 уровень. Значит, следует смотреть шире. Губерния Утмар, локация до 360 уровня включительно. Вот, смотри, эта область соприкасается сразу с тремя разноуровневыми локациями, с шагом в 30 уровней, начиная с 240, заканчивая 330. -м. Еще 30 можно будет заполучить здесь. Локация до трехсот шестидесятого уровня включительна. Когда отправляешься в Утмар? — Я? — мне удалось удивить Эридани. — Кто же еще? Мне нельзя, сразу убьют. Учитывая, что ты теперь светлый тифлинг, негативного отношения к тебе нет. Так что да, ты. Денег можешь не жалеть. Наша задача? Будет он мне рассказывать, какая наша задача? Оборвал меня советник, недовольно дернув хвостом. Вот знал же, что инициатива наказуема исполнением «Не бурчи, как старый дед. Лучше подумай, кого мы можем отправить в эту точку, чтобы сформировать портальные свитки. У нас в клане, как видишь, не так много игроков трехсотого уровня. Не самому же тебе туда бежать?» «Разберусь без сопливых». Передане явно пришлось не по душе мое предложение, но и отказаться от него он не мог. Как ни крути, переговоры с губернатором, тем более бескомпромиссным паладином, должен вести именно он. Обычного тифлинга туда не пустят на пушечный выстрел. Интересно, а пушки в Барлеоне есть? Вопрос не был чисто риторическим. Что такое зоркий глаз, если не пушка? Причем с пятью стволами. Целая ракетная система залпового огня во всей его красе. Я проверил все настройки своего оружия. До следующего обновления требовалось 344 понижения уровня игроков. Много. Боюсь, за три дня, что выделили мне убийцы, Я до таких значений не доберусь. Нападающие стали слишком грамотными. Если видели, что очередная смерть может лишить их уровня, прекращали лезть на замок, оставляя право первым воткнуть в меня что-то острое кому-то другому. Даже когда мы гуляли по окрестностям, что само по себе опасно, на меня никто из игроков не нападал, просто не добегали. Собственно, вернемся к пушкам. Вопрос на засыпку. Зоркий глаз — это уникальное устройство, или его, возможно, каким-то образом повторить. Наверняка многие кланы хотели бы заполучить оружие, что отпугнет незваных любителей побродить по замкам. Ответа на форумах не было. Там по-прежнему склоняли Майнфилл на все лады, обвиняя клан Паретто в читерстве. Однако я знал существо, способное ответить на мои вопросы. Удостоверившись, что времени у меня предостаточно, я смело шагнул сквозь находящуюся в подвалах замка мерцающую пелену задания. «Ты принес, Альмарил?» бельфигор встретил меня стандартным вопросом. «Ровно половину от того, что ты просил». Я вытащил из инвентаря огромный сундук, доверху заполненный демоническими камнями. Махан подогнал. Остальные пять тысяч я получу после того, как Виктор выйдет на свободу. И поделать с этим условием шамана я не мог ничего. «Половину? Почему так мало?» Глаза верховного демона сверкнули, и он попытался сграбастать мою собственность, и что вполне естественно не смог этого сделать. Право такого я не давал, так что для демона ящик находился в другом измерении. «Дай сюда!» «Дам, обязательно дам!» Я открыл крышку, продемонстрировав содержимое. «Скажи, есть ли возможность получить еще один зоркий глаз?» «Тебе мало одного!» — зарычал Бельфигор. «Отдай мне Альмарил! Я должен стать сильным!» «В том-то и дело, что мне тоже нужно становиться сильнее. Мне трижды чуть стену не снесли. Против меня вышло так много свободных жителей, что твое оружие не справляется. К тому же приходила гильдия убийц, угрожали применением Армагеддона. Как думаешь, с тобой будет все хорошо, если рядом жахнет такая сила?» «Даже если выживешь, местный хранитель тебя сразу почувствует, и все трое верховных узнают о твоем существовании. Я не угрожаю и не пугаю». Просто констатирую факты и ищу способ сохранить твое существование в тайне. — Гильдия убийц не желает уничтожить Майнфелл, — неожиданно парировал Бельфигор. — Они приходят к замку из-за тебя и твоего достижения. Бессмертный тифлинг. Отправься на перерождение, и все проблемы, что ты озвучиваешь, исчезнут. Иногда приходится убирать. Достижение великой цели или сиюминутная выгода. Стоят ли твои амбиции будущего Барлеоны? Если обо мне узнают предатели, твой мир обречен. Я не угрожаю и не пугаю, просто констатирую факт. Красивый демон вернул мне мои же слова. Вот только он не на того напал. Возможно, ты прав. Мне действительно стоит умереть, и тогда проблемы исчезнут. Только те, кто мне угрожает... Речь сейчас о гильдии убийц. Ни словом не обмолвились о том, что их смущает мое бессмертие. Они уничтожат замок через три дня, вне зависимости от того отправлюсь я на перерождение или нет. Потому что выполнить тех требования вне моих сил. Убить наместника не такая большая проблема, как тебе кажется. Ты справишься. Ресурсы для этого у тебя есть. Ты и это знаешь? Я знаю все, что происходит в зоне моей власти. И защищаю тех, кто работает на меня. Если ты считаешь, что твое спокойствие возле замка обусловлено титулом, глубоко заблуждаешься. Это действие моего влияния. Именно я погасил в Машкаре жажду убийства. Но никак не твой дурацкий титул. Он вообще здесь не имеет никакого влияния. Пустые слова на гербовой бумаге. Квален. Передани, возвращайся. Покупка земель проблему с нападением нейтралов не решит. Меня защищал Бельфигор. Передани. Вернуться? Конечно, хотелось бы. Вот только меня в тюрьму отправили. Губернатору не понравились мои рога. Не вздумай вытаскивать меня магами. Кажется, я наткнулся на интересный сценарий. Он нам точно пригодится. Разбирайся совсем сам. Я во временной командировке. — В зоне твоего влияния? Только сейчас до меня дошел смысл слов Верховного Демона. Как далеко оно распространяется? — Здесь, всего лишь в нескольких сотнях метров от замка. — А не здесь, — уцепился я за интересное слово. — Где еще я могу почувствовать себя защищенным? Эйринес является моей бывшей помощницей. Несмотря на то, что она стала независимой, да и вовсе перешла к Сету, она все еще остается моим творением. Я не могу влиять на нее и ее отпрысков, но земли, что ей принадлежат, для меня открыты. Там нет предателей, нет хранителей. Ничто и никто не запретит мне контролировать Машкару на тех землях. А ты можешь контролировать ее, если я, скажем, буду нести на себе твою печать? или предмет, созданный тобой. Кажется, я удачно зашел. Это станет сигналом предателям о том, что я нахожусь в этом мире. Они начнут рыскать и искать меня. Теряя на этом ресурсы, отвлекаясь от основных целей, — заметил я, — чем больше демонов тебя ищет, тем меньше охрана у самого Верховного. Когда мы получим ключи, этот вопрос встанет достаточно остро. Когда получишь хотя бы первый ключ, тогда и приходи. Как я его получу, если меня атакует каждая замшелая букашка? Умри, и никто атаковать тебя не будет. А как ты получишь оставшийся альмарил, если я умру? Пока у меня есть достижения, я интересен остальным. Как только меня избавит от этого клейма, всеобщий интерес ко мне пропадет. Пять тысяч камней в одиночку насобирать не так-то просто. На это может уйти вечность. Я же в первую очередь о тебе забочусь, а ты от меня отмахиваешься, партнеры так не делают с каких пор мы стали партнерами заревел бельфигор ты выполняешь то что я приказываю разве я картинно поднял брось вот ровно то что ты приказывал изначально то и выполняю нет вначале мы договорились а потом я тебе приказал ты не мой партнер ты слуга воли случая имеющий голос и право разговаривать в моем присутствии ты использовал правильное слово договорились это возможно только между партнерами но никак не со слугами или демоны о чем то договариваются со своими слугами может мне убало об этом спросить или у уасмодея кто из них тебе больше нравится наверняка поржут все ты было видно что бельфигуру категорически не нравится такая постановка вопроса потому что одно дело приказывать как низшему другое работать с полноценным партнером Там нужно идти на уступки. Демоны этого страх как не любят. Слушай, про договорились не я сказал, ты. Верховный же не будет отказываться от своих слов. Вот и я думаю, что не будет. Значит, мы партнеры, а они помогают друг другу. В том числе сохранить важные для другой стороны достижения. Я не хочу умирать, Бельфигор. Вот совсем не хочу. Но также мне как-то нужно передвигаться по Барлеоне» не думая о разных букашках-мурашках. «Я знаю, что в твоей власти сделать так, чтобы они не набрасывались. Пока мы работаем вместе, мне иногда нужна будет твоя помощь, партнер. Я же тебе во всем помогаю, верно?» «Для чего тебе нужен был второй зоркий глаз?» — спросил Верховный, явно набычившись на меня из-за произошедшего. «Думал скатиться по уровням до единицы, чтобы прокачаться на нашей ферме. Есть одна локация в моем подчинении». Мне нужно где-то набрать сотню уровней. Ради этого я готов скатиться хоть в ноль. Не сработает. Там тоже есть, как ты их называешь, букашки-мурашки. Без моего счета ты вообще сейчас никуда не выйдешь. Да и умения больше такого не будет. Зоркий глаз, что ты получил, жестко привязан к тебе и твоему замку. Это уникальное оружие по использованию. Второго такого не поставишь. Если войдешь в подземелье, где хранится зоркий глаз, умрешь». Это данность, которую нужно принять. Но мне, в принципе, не нужно туда входить, верно? То есть ты можешь дать мне координаты подземелья, а я их обменяю на пять тысяч альмарилов, что разом восстановит тебе все силы. Другого способа, как получить в разумные сроки нужные тебе камни, я не вижу. Да их просто не существует. В твоих словах есть доля истины. Пожалуй, могу даровать тебе еще одну точку пространства. Держи, партнер. «И не говори, что я только беру. У меня есть способность одаривать тех, кто стоит на моей стороне. Учти, если кто-то из предателей поймет, что я нахожусь в твоем замке, они уничтожат здесь все. Пойми, чем ты рискуешь». Получен предмет метка Бельфигора. Описание. Вы заряжаете пространство вокруг себя, до пятидесяти метров, временно отдавая его Бельфигору. На данном участке нейтральные существа полностью вас игнорируют. Внимание! Если в зараженную область попадут демоны любого из трех вторгшихся в Барлеону Верховных, информация о том, что бельфигор вернулся, станет общеизвестной. Используйте метку с умом. Доступен сценарий защиты замка. Описание. Вы получаете координаты подземелья с устройством Зоркий Глаз. Требование. Устройство может получить владелец замка, в котором Зоркий Глаз еще не установлен. Устройство будет привязано к замку. Условие не выполнено. Эридани. «Квален, сразу видно моя школа. Ты же только что вырвал самый настоящий джек-пот Барлеоны. Теперь любой клан будет перед тобой на цыпочках ходить и пылинки сдувать, чтобы ты продал им этот сценарий. Можно сказать, что мы обеспечили наш клан на долгие годы». «Квален, осталось только решить, кому конкретно мы готовы это устройство отдать. И у меня на этот счет есть одно решение, которое тебе явно не понравится. Эридани. «Ты в этом точно уверен. То, что ты ему не понравился – факт. Это очень осторожный человек». квалин «Я это и сам видел. Поэтому собираюсь сделать так, чтобы он без меня жить не мог. И такой подарок вполне может это обеспечить. Осталось понять, как рассказать об этом Биханю, не усугубляя его паранойю еще больше». Эридани. «Если твердо решил... Ладно. Альтамеда и так прыгать умеет». «Значит, слушай сюда. Если хочешь, чтобы о твоем сценарии знала вся Барлеона, вот что ты должен сделать».